Глава восьмая, Боря скривился словно от зубной боли. Чувствовал, что влипает в какую-то неприятную историю, но выбора не было. Исключение из школы означало крах всех планов. Придется плясать под дудку этой музыкальной феи, как он про себя ее только что прозвал. Ладно, выкладывай, что там у тебя! Пробурчал он, стараясь не смотреть на Алису. Послышалось удивленная Агу! Боря, опустив взгляд к розинке, нахмурившись, уставился на карапуза. Тот, в свою очередь, пялился на него с неприкрытым недовольством. «Чё тебе малой? Аук!» «В общем, спустя несколько секунд начала говорить Алиса». «До «Да меня домогается один неприятный тип из соседней школы. Не дает мне зайти домой, звонит постоянно. Ты можешь с ним поговорить?» «Всего-то!» – кровожадно улыбнулся парнишка. «Ты серьезно? Это твоя проблема?» Алиса нахмурилась, словно Боря ее оскорбил. Перевела взгляд на корзинку с карапузом. «Да, Боря, это моя проблема, и она для меня очень важна. Я не знаю, как от него отделаться. Он преследует меня уже несколько месяцев, а я... Мне страшно». Боря заметно смутился, хотя и старался этого не показать. «Ладно, промну ему тыкву». «Как его зовут? Где он обычно ошивается?» «Не надо никому ничего проминать!» Тут же затараторила Алиса. «Боря, просто поговорить и все!» «Ага!» — очень многообещающе ответил тот. «Обязательно! Только поговорю!» Алиса вздохнула. Она прекрасно понимала, что поговорить в исполнении Бори могло означать что угодно, но другого выхода у нее просто не было. Отчаяние толкало на самые безрассудные поступки, а перспектива продолжать жить в страхе была невыносима. «Его зовут Игорь. Он учится в 32-й школе, в 10 классе. Обычно его можно встретить возле моего дома после уроков. Он караулит меня там. И, пожалуйста, Боря, никаких драк. Просто скажи ему, чтобы он оставил меня в покое». Боря кивнул, прячу усмешку. «Просто поговорить» звучало как вызов. Он уже представлял себе растерянное лицо Игоря, когда тот увидит перед собой не хрупкую Алису, а его, готового растолковать ему все прелести мирного сосуществования. «Да-да, понял. Ты бы это...» Он вновь покосился на корзинку. «Вынесла его. А то меня освободили сегодня от занятий». Пока Алиса несла меня на выход, я слышал слова других школьников, которые осуждали. Не меня, разумеется, а Борю и его новую подругу. Ну и как осуждали? Так, плодили новые слухи. «Это их общий ребенок? Куда полиция смотрит?» «Офигеть! Клейменко и Строгацкая. Куда Алиса смотрит? Он же быдло!» «Спорим, он ее угрозами заставил встречаться с ним?» Слухи вились вокруг них, словно назойливые мухи, но ни Боря, ни Алиса, казалось, не обращали на них внимания. Боря, может, и не слышал, погруженный в свои мысли о предстоящей беседе с Игорем, а Алиса? Алиса, казалось, была слишком занята мной, чтобы замечать перешептывание. Она нежно поправляла пеленку, то и дело заглядывая в корзинку, словно боясь, что я исчезну. На улице было солнечно и тепло. Солнце пригревало, заставляя щуриться. Алиса остановилась возле скамейки в сквере напротив школы. «Подожди меня здесь, хорошо? Я сейчас вернусь», проговорила она, опуская меня на скамейку. «Только не плачь, Боря за тобой присмотрит». И она ушла. «Хорошая девушка, добрая», подумал я, «но ума не так уж и много. Попросить моего тирана о чем-то – это глупо». «Что этот дуболом сделает с ее поклонником? Убьет? В асфальт закатает?» Боря подошел ко мне через пару минут. Уселся и, не говоря ни слова, хмуро пялился куда-то вдаль. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Вокруг сновали школьники, весело смеясь и толкаясь. Но стоило им узреть Бориса, как они делали вид, словно заняты чем-то. Мимо проходили мамы с колясками бросая на Борю и меня любопытные взгляды. Парень нервно почесал затылок. «Чё пелитесь?» – огрызнулся он на проходящего мимо мужика. Тот поспешил отвернуться. «Просмотр платный, а если хочешь бесплатно, то забирай!» Я посмотрел на Борю снизу вверх, пытаясь понять, что у него на уме. «Ну, он явно не трус и не переживает о встрече с Игорем». Или, наконец, в его голове появилась идея, как избавиться от нашей связи? Он же явно понимает, что она есть. Минуты наблюдений хватило, чтобы засомневаться в своей мысли. Он вообще понимает что-либо. Затем пришел сон. Очень интересный и познавательный. Мне в очередной раз снилось кострище, там, где была моя мама. Только в этот раз я слышал подробный разговор между ней и демоном, который пришел заключить сделку. Мама решилась отдать свою душу, но не для того, чтобы спастись самой, а чтобы спасти меня. Я уже слышал ее разговор с демоном, но не такой отчетливый и подробный. Казалось, я сам переживал все то, что переживала она. По этой самой причине я хотел попасть в мир, где обитал, чтобы спасти ее душу, Вернуть ее в мир живых? Черт, а где я обитал? Бездна не прощает ошибок!» После этих слов картинка в голове изменилась. Я был чем-то напоминающим бесплотный дух. Витал себе в огромном мрачном зале и наблюдал за разговором двух предателей. Их лица были скрыты капюшонами, но я чувствовал их злобу и зависть. Ты заключил сделку, но вместо души невинного принес душу какой-то травницы. Я. протянул второй, забрал обе души, они и обе здесь. Это против правил. Следом раздался какой-то щелчок. Я не видел, что конкретно произошло, но тот, который забрал две души, тут же упал на пол. Начал дергаться, словно его тело было в агонии и боли. Затем. Картинка растворилась. Появилась темнота и тысячи голосов. Они говорили мне о том, что я не должен находиться здесь, о том, что моя мама страдает, о том, что у меня есть сила и власть, что я непростой ребенок. Сон оборвался, оставив меня с чувством глубокой скорби и решимости. Я знал, что должен вернуться в тот мир, найти этих предателей и отомстить за свою мать. Я должен вернуть ее душу и восстановить справедливость. Но как это сделать, находясь в теле беспомощного младенца? Как я могу противостоять кому-либо, когда я даже не могу говорить?» Проснувшись, я почувствовал на себе изучающий взгляд какого-то бородатого мужика. Обстановка вокруг, слову, изменилась. «Чего тебе, дядя?» «Прикольный малец», — заговорил тот басистым голосом. «Слушай, Барян, а чего ты его с собой на работу таскаешь? У тебя же вроде сеструха есть, да и матери бы оставил». «Сестра на учебе, Мама больна». Донёсся до меня голос Бори откуда-то со стороны. «Чё там делать? Полышлифовать? Бородатый мужчина тем временем почему-то решил, что мне понравится, когда меня тыкают пальцем в пузо. Это было неприятно». Газики, скопившиеся во время моего сна, начали терзать меня изнутри. Я сиранул. Сильно. Это было неприятно. Пришлось закричать. «Мля, Коля!» Боря тут же возник рядом со мной с лицом полным злобы. «Ну какого хера ты его трогал? Молчит охрененно, орет плохо. Смекаешь?» Бородатый тут же испарился из зоны моей видимости. А Боря, наморщив нос, кажется, понял, в чем причина моего ора. «Обосрался!» С отвращением на лице проговорил Боря, оглядываясь по сторонам. «Только оставь его!» Ответил бородатый где-то вне зоны моего зрения. «Пофигу!» «Ага, а потом орать еще больше будет!» Натаха говорила, типа, «Если сразу говно не убрать, не подмыть, то очко разъест!» «Короче...» Он подхватил меня на руки, неловко перехватывая, словно боясь сломать. «Воду не дали, да?» Я не слышал ответ, и не до этого было. От меня стоял знатный запах, даже мне было противно. Боря, казалось, немного побледнел, но вида не подал. Зашагал в сторону какой-то двери, бормоча себе под нос. «Запарил! В школе от тебя проблемы, теперь на работе!» «Эй!» Это у меня проблемы из-за тебя. Я и как то не хотел. Оказались мы в небольшой подсобке, заваленной тряпками и какими-то инструментами. Боря, стараясь не дышать, принялся рыться в коробках. выудел пачку влажных салфеток с каким-то мутяшным динозавром на упаковке. «Так, готовь задницу», – прокомментировал он, укладывая меня на какую-то картонку, растерянную на полу. «Не дергайся, а то хуже будет». Процесс оказался довольно быстрым и, на удивление, безболезненным. Боря орудовал салфетками ловко и уверенно, словно имел в этом деле какой-то опыт. Я, если честно, был несколько шокирован. Ожидал чего угодно, но не такой заботы от этого угрюмого парня. Закончив с гигиеническими процедурами, он брезгливо свернул использованные салфетки в комок и выбросил в угол. «Всё!» проговорил он, вытирая руки о штаны. «Теперь вонять не будешь, хотя...» Он принюхался. «Все равно воняешь». Мне очень хотелось поскорее избавиться от связи с ним. За сегодняшний день, где я лелеял надежды получить знания, ничего так и не получил. Только одни тряски, вздутие и ненавистную бутылочку, которую, случай что, Боря запихивал в меня, даже когда этого не требовалось. Боря вернулся к работе, а я – к размышлениям о бренности бытия и коварстве судьбы. И о запахе. Несмотря на все старания, амбре детской неожиданности витала в воздухе, настойчиво напоминая о моем беспомощном положении. «Когда же я смогу что-то изменить?» – мысленно вопрошал я Вселенную, попутно пытаясь высвободить ногу из-под предательски завернувшейся пеленки. Что мне нужно сделать, чтобы избавиться от него? Объективно, ничего сделать я не мог. Не вернуть мать в таком состоянии, в котором я был сейчас, не получить знания об этом мире и магии. Но, с другой стороны, Боря толкал меня на более усердное развитие. Где-то я слышал фразу, что нужно выходить из зоны комфорта, чтобы развиваться, но с Борей я туда даже не заходил. В итоге я решил продолжить качать мышцы, не обращая внимания на пыль. Внезапно в голове пронеслась мысль. «А что если Боря – это не просто случайный человек, с которым меня связала судьба? Что если он – ключ к моему прошлому, к знаниям о магии, к спасению матери? Ведь не мог же я просто так оказаться в теле младенца рядом с таким отталкивающим типом?» Я сосредоточился... Пытаясь вспомнить хоть что-то, что могло бы связать меня и этого парня. Может, мы встречались в другом мире, в другой жизни. Может, он был частью моей команды, когда я еще был бесплотным духом, наблюдающим за предательством в мрачном зале. Ничего. Пустота. Лишь обрыжки воспоминаний о кострище, о демоне, о сделке. И тут меня осенило. А что, если Боря — это демон? который заключил сделку и принес душу моей матери в жертву. Может, он скрывает свою истинную сущность под маской угрюмого простака, а на самом деле демон, способный на любые злодеяния. Эта мысль показалась мне безумной, но в то же время она объясняла многое. Его неприязнь ко мне, его нежелание возиться со мной, его странное поведение. Да не, бред какой-то. Я приподнял голову и посмотрел на работающего тирана. «Борис, ты заражаешь меня своей глупостью!» Тот словно почувствовал мой взгляд на себе. Обернулся, злобно уставился и протянул, заглушив машинку. «Чё, опять же жрать хочешь?» Я быстро мотнул головой. «Да, так как мог». Он понял мой жест, решил не мучить меня. Включив свой аппарат по-новому, он совершил какую-то ошибку. Послышался неприятный звук, его устройство заклинило, послышался отборный мат. «Да и твою мать, как ох! с тобой не так?» Он яростно натыкал пальцем в кнопку, пытаясь запустить агрегат. Я наблюдал за его тщетными попытками с плохо скрываемым злорадством. «Так тебе и надо, тиран. Может, хоть немного помучаешься, как я тут с тобой мучаюсь?» Бори, окончательно потеряв терпение, швырнул машинку на пол. Та с громким стуком подлетела в воздух, разлетевшись на несколько частей. Парень зарычал от злости, схватился за голову. «Да чтоб тебя!» – проорал он, пиная остатки аппарата. Блять, как обратно-то собрать?» «Что ж, кажется, я немного ошибся в своей теории», – подумал я. «Демоны, наверное, не ломают машинки для шлифовки полов». У них, наверное, более изощренные методы. Перед Борисом стала дилемма. С одной стороны он испортил покрытие, с другой – машинку. Я видел, как его мотают из стороны в сторону, чтобы решить эти сложности. Вскоре, замучившись метаться, он сел рядом со мной и угрюмо уставился в одну точку. «Чё делать-то теперь? Как мне все обратно собрать?» Этот вопрос он повторял себе раз двадцать в течение последнего получаса. За это время я понял, что его ждет масса проблем, если машинка останется сломанной, а работа недоделанной. А еще... «Как же ты достал!» Я ворочался, пытаясь отвернуться от Бориса. «Спать хочу, хватит бормотать!» «Как сделать-то?» «Помолчи! Меня уволят!» «Боря, хорош, а? Наташа расстроится. «Молю, помолчи, спать хочу!» «Маме на обследование деньги нужны». «Пожалуйста!» Я уже был готов захныкать. «Просто уйди и поразмышляй в другом месте. Хватит, прекрати!» «Схем нет, как аппарат обратно собрать. И где мне их взять?» Мое терпение окончательно лопнуло. Я раскрыл глаза, отбросив тщетные попытки перевернуться, развернуться, поднял голову, И посмотрел на этого разгильдяя. Он не паник, нет. Он тупо пялился в одну точку и задавал себе вопросы без доли эмоций на лице. Боря выглядел не как обычный парнишка, а как какой-то маньяк. Ноль эмоций, просто ноль. Собрать, как же собрать? Глупая полена. Все, это была точка кипения. Сам все знаешь. Бери свой телефон и найди по гугле. «Давай, хватит мучить мой слух!» Он все бормотал и бормотал, а меня все это бесило и бесило. Все сильнее и сильнее. «Агу!» — закричал я. Но это не привлекло внимания. «Погугли!» У меня вырвалось только «агу». Меня это тоже бесило. Бесило, что я не могу нормально разговаривать, но я понимал, что мне нужно ему подсказать, чтоб он замолк, собака такая. «Агу, агу!» Мои крики не остались без внимания. Вскоре рядом с нами уселся другой Борис. Тоже угрюмый, чуть повыше, с рыжей шевелюрой. Звали его Никита. ч Он говорил в точности, как мой тиран. «Проблемка какая, Баряныч? «Херня это сломалась!» Указал он на остатки машинки. «Сама!» «Ага, как же, сама! Давай, деревянный!» Мысленно кричал я. «Возьми свой телефон и погугли!» «Агу, агу!» «А чё он?» — тупо спросил Рыжий. «Расстроился?» «Да хер его знает, Никитос!» Отмахнулся Боря. «Он постоянно орёт. Все ему не нравится. Жопу намыли — орёт. Покормили — орёт. Отвечаю, вырастет будет невыносимым подростком. Орущим, воняющим!» «О да, от него прям говно внесёт!» «Да вы совсем офигели?» я искренне негодовал эй дяденьки тупицы а ну быстро объединили свой разум во что то одно и додумались посмотреть в этом вашем интернете что делать дальше и хватит говорить про мою вонь это вообще то боря меня плохо подмыл че делать то никита тоже уставился в одну точку все у меня сейчас крыша поедет эти два балбеса были настолько идентичны что я захотел разрыдаться. Они задавали один и тот же вопрос, говорили одинаково, думали одинаково, тупили одинаково. Я от одного боря избавиться никак не мог, а теперь их вовсе двое. И тут меня осенило. Я понял, что должен сделать. Пусть я и младенец, но у меня есть кое-что, что может помочь этим двум недотепам. У меня есть мозг. Я собрал все свои силы, сконцентрировался... И начал издавать нечленораздельные звуки, пытаясь имитировать слово погугли. «Агули! Агули!» Вырывалось у меня из горла, пока я активно махал руками в направлении разбросанных деталей. Я надеялся, что они поймут, что я пытаюсь им что-то сказать. Никита и Боря удивленно переглянулись. «Чё это он?» – спросил Никита нахмуря в брови. «Да хрен знает», – ответил Боря. «Может, ему просто скучно». Но я не сдавался. Я продолжал издавать звуки и махать руками, пока в глазах Никиты не мелькнула искра понимания. — Слышь, Борян, — сказал он, — а может, он знает, как ее починить? Боря скептически взглянул на меня. — Вот ты тупица, Никитус. он же младенец. Что он вообще может знать? Он только орет, жрет и срет. Но Никита был непреклонен. — А вдруг? — сказал он. «Я слышал, что дети могут быть вундер... вундер...» Он замялся, словно вспоминая слово. «Ну, этими... челами с большими головами, типа умными до хера. Прикинь, какой прикол, если он реально шарит!» Они оба уставились на меня, ожидая дальнейших инструкций. «Вы че? я использовал слово, которое часто слышал от Бориса. «Совсем дурные!» «Почему меня нашел именно этот... этот...» Меня так трясло от злости и удивления, что я не мог свои мысли сформулировать. Да какого фига-то? Агули! Продолжил по-новому. Агули. Гули? Он типа что, голубей изображает? Начал смеяться Никита. Ля, прикольный малый, а гавкать умеет. Я не переставая верещал. Пробовал, пытался выкрутиться языком так, чтобы были более членораздельные звуки. «Пытался, пытался, и у меня получилось! А гугли, а гугли, а погугли!» «А погуг», — забормотал Боря. «Чё? Погугли, типа?» Он уставился на меня, не моргая, с неприкрытым удивлением. Я же, радуя, что этот деревянный человек наконец понял меня, тут же кивнул. Надо было видеть удивление в лице Бориса. Он открыл рот, округлил глаза И перевел взгляд с меня на Никитоса. Тот, хлопнув себя по лбу пятерней, да с такой силой, что остаток его мозга должен был вылететь через затылок, заявил. «Во мы тупни! Реально! Надо погуглить! Соберем аппарат, доделаем пол и все, смена закончена!» «Не тупни!» – не согласился Боря. «Просто устали!» «Вот башка и не варит! А ты!» Он вновь покосился на меня. «Красавчик!» Реально гений, как и натка. А затем этот рыжий, непреклонный парнишка решил дать мне имя после смешка Бори. Теперь меня звали Гугля, епт! рассмеялся Никита.